Глава 17. После нашего с дядей водного приключения мы вернулись домой и пару часов чистили пойманную рыбу. Большую часть мы разложили по пакетам и убрали в морозильник, а сами поехали в город за покупками. В доме закончилась кукурузная мука и хрен. Совершенно необходимые вещи. Если хочешь правильно поджарить рыбу и приготовить коктейльный соус, возвращаясь по шоссе номер девяносто девять, мы заметили впереди синие вспышки проблесковых огней, а подъехав ближе, увидели пять пожарных машин, шесть машин дорожной полиции, а также четыре машины полиции штата, которые неровным кругом выстроились на старом фермерском поле у старого колодца. В городе дядю, мягко говоря, недолюбливали. Однако он все равно остановился и спросил у патрульного, который регулировал движение на шоссе, что стряслось. «Скверное дело», — отозвался патрульный, махнув рукой в сторону стоящих на поле машин. «Мальчишка свалился в колодец и застрял. Пожарные привезли оборудование, но так и не смогли его достать». Там слишком узко. Дядя бросил взгляд на суетящихся вокруг колодца людей, посмотрел на меня, потом включил поворотник и съехал с шоссе. Остановившись возле спецмашин, мы вышли и протолкались сквозь толпу профессионалов к самому колодцу. Здесь картина стала мне окончательно ясна. Большинство фермеров в округе глин, да и в соседних тоже, поят скот грунтовыми водами, которые подходят совсем близко к поверхности. Именно по этой причине настоящих колодцев, рассчитанных на получение фильтрованной воды, в окрестностях Брансуика почти нет. Те, что есть, можно пересчитать по пальцам, и это был как раз один из них. Его, сложенные из ракушечника стенки, уходили вниз футов на пятьдесят и были дополнительно укреплены распорками из железных труб. Мальчишка спустился в колодец по трубам. Точно так же он каракался бы по лестницам горки для лазанья. Проблемы начались, когда он добрался почти до самого дна. В какой-то момент его рука или нога соскользнула Парень оступился, выронил фонарик и полетел в колодец вниз головой. Он наверняка бы упал в воду, но внизу шахта была совсем узкой, и мальчишка просто застрял в переплетении труб. Сейчас он висел там, по-прежнему головой вниз, в почти бессознательном состоянии и не мог обвязаться верёвкой, которую сбросили ему сверху. Спуститься же к нему никто из полицейских и пожарных просто не мог. Все они были парни крупные, а в спецкостюмах и того крупнее, поэтому в тесной шахте им было просто не повернуться. Кроме того, никто из них не знал, сможет ли конструкция из труб выдержать вес взрослого мужчины. За многие годы они проржавели и в любой момент могли обрушиться на тишке на голову. Нужен был кто-то сравнительно маленький и легкий, человек, который сумел бы спуститься по трубам и обвязать пострадавшего веревкой, и сделать это нужно было как можно скорее. К тому моменту, когда я это понял, многие пожарные уже смотрели на меня, и полицейские тоже. Один из них присел передо мной на корточке и объяснил, спокойно и просто, что именно от меня требуется. Под конец он сказал: Мы дадим тебе фонарь и наденем спасательный пояс. Так что если что-то пойдёт не так, мы тебя просто вытащим. О'кей? Он смерил меня взглядом. Как думаешь, сынок, у тебя получится? По-видимому, один из полицейских или пожарных уже пытался проделать что-то подобное. Только сейчас я заметил перемазанного глиной и ржавчиной мужчину, который сидел на краю колодца в одних трусах. На мой взгляд, он был ненамного крупнее меня, но и ему не удалось вытащить мальчишку. Значит, понял я, полицейский не шутит? Я обвел взглядом обращенные ко мне встревоженные лица полицейских и пожарных и кивнул. Вообще-то сегодня я уже пережил одно опасное приключение. Но нам пока везло, и я не видел причин, почему сейчас должно быть иначе. Я согласен, сказал я и показал на дядю, но только при условии, что мою верёвку будет держать он. Поздним вечером, уже после того, как дядя Уилли и тётя Лорна легли и погасили свет в своей спальне, Я потихонечку встал, подсел к столу и стал писать письмо своему отцу. Сейчас мне даже кажется, что именно с этого письма началась моя журналистская карьера. Я писал: "Дорогой папа, сегодня я чуть не утонул. Мы ловили рыбу, когда я нечаянно перевернул лодку и упал в воду. Под водой я зацепился ногой за развилку корня И дядя Уилли нырнул и не дышал целые 3 минуты, пытаясь меня освободить. И у него получилось. Наверное, это было не просто, а может быть, даже опасно. Когда он вынырнул, лицо у него было очень красное, а потом вдруг стало совсем синее. К тому же, он очень сильно кашлял и выплёвывал воду. Я даже думаю, что из-за меня дядя Уилли чуть не погиб. А ближе к вечеру Тоже сегодня случилась ещё одна штука. Один мальчик упал в колодец и застрял там вниз головой. Сломал руку и едва не задохнулся. А пожарные не могли его достать, потому что в колодце было очень узко. Пришлось мне лезть за ним. Полицейские говорят, что мне теперь обязательно дадут медаль, а корреспондент из газеты обещал, что мою фотографию напечатают завтра на первой странице. Они думали, что я очень смелый, но на самом деле я боялся. Я спустился в колодец только потому, что верёвку, которой меня обвязали, держал дядя Уилли. Но это ещё не всё, что произошло с тех пор, как я попал в семью Макфарландов. Во-первых, в первый день, когда дядя Уилли привёз меня из интерната, тётя Лорна испекла для меня сразу два пирога, потому что я никак не мог решить, какие мне нравятся больше. шоколадные или с ванилью. Кроме того, до этого меня часто передавали из приюта в приют, от одних ненастоящих родителей к другим. Мальчишки в интернате даже дразнили меня отбросом, потому что я никому не нужен. Наверное, человек, у которого нет дома, действительно похож на старые газеты, которые ветер носит по улицам. Но теперь у меня Всё по-другому. Дядя Уилли и тётя Лорна выделили мне отдельную комнату и даже помогли выкрасить стены в тот цвет, который мне больше нравится. За первые 3 месяца мы перекрашивали комнату уже 3жды, представляешь? И они ни разу не ворчали из-за того, что я передумал насчёт цвета. Потом у меня прохудились ботинки, и дядя Уилли купил мне новые. А на Рождество они возили меня во Флориду, в Disney World, и я целых 7 раз катался там на пиратском аттракционе. Когда мне захотелось велосипед, дядя Уилли стал вдвое больше работать, чтобы купить мне самую лучшую машину, Schwinn Max Kremler, с барабанными тормозами Bendix и очень красивыми грязёвыми шинами с большими грунтозацепами. Правда, несколько месяцев спустя его у меня украли. Но дядя не стал ругаться. Вместо этого он снова стал работать больше. Скорее дядя заработал столько денег, что смог удвоить то, что я успел скопить, и мы купили мне новый велосипед. В общем, за всё время, что я живу у дяди и тёти Лорны, я ещё ни разу ни в чём не нуждался. Я часто думаю: вдруг я ошибка? Вдруг Бог создал меня случайно? и я действительно отброс нечто ненужное, никуда не годное, такое, что выбрасывают без всякого сожаления. Наверное, эти мысли отражаются у меня на лице, потому что каждый раз, когда я об этом думаю, дядя Уилли кладет руку мне на плечо, и тогда у меня в животе сразу становится тепло и немного щекотно. Дядя Уилли говорит, что это надежда. Я сначала думал, что у меня снова глисты, Один раз в интернате у меня уже были глисты, но потом засомневался. Я до сих пор не знаю, что это так щекочет. Но мне это нравится. Наверное, всё дело в том, что когда дядя кладёт руку мне на плечо, мне сразу начинает казаться, что со мной всё в порядке, что никакая я не ошибка, что Бог создал меня не напрасно. Руки у дяди Уилли большие, мозолистые. Они часто бывают пыльными и пахнут лошадиными какашками, но это ничего. Это вовсе не плохо. Да. Ещё у него на руках часто появляются садины и царапины, но дядя говорит, это от того, что его инструменты совсем сточились и часто соскальзывают. Нет, папа. На самом деле всё не так здорово, как может показаться. Не буду обманывать. Иногда я по-прежнему плачу по ночам. Я зарываюсь поглубже в подушку, чтобы дядя не слышал, но у него очень хороший слух, хотя он и старый. Услышав, что я плачу, он поднимается ко мне в комнату и садится рядом. Он просто сидит и молчит. Но когда я смотрю на него, то вижу, у него в глазах слёзы. А ещё никогда не видел, чтобы взрослые плакали как мальчишки. Но дядя плачет. И из носа у него тоже течёт совсем как у меня. Наверное, именно поэтому он постоянно держит в заднем кармане чистый носовой платок. Утешать он не очень-то умеет. Во всяком случае, дядя делает это не так, как другие приёмные родители и не как воспитательницы в приютах. Когда я плачу, дядя начинает рассказывать мне о своём отце, о том, как они жили, Вспоминает всякие смешные случаи и истории. Он хороший рассказчик, и его истории тоже хорошие и добрые. И я сразу успокаиваюсь и начинаю слушать, чтобы ничего не пропустить. Когда дядя устает рассказывать, мы вместе спускаемся в кухню и едим мороженое или желе. О том, что я плакал, он никому не рассказывает, даже тете Лорне. И я этому очень рад, потому что по-прежнему уверен, плачут только девчонки. Когда я только попал к дяде и тёте Лорни, я часто сидел по ночам у окна своей комнаты и смотрел на дорожку, потому что я думал: ты вот-вот приедешь и заберёшь меня к себе. Я видел, как по шоссе проносятся фары автомобилей и думал: вот сейчас и на нашей подъездной дорожке сверкнут яркие огни. И я увижу тебя за рулём твоей большой блестящей машины, на все автомобили проносились мимо. Ни один из них так и не свернул к дому, и в конце концов я решил написать тебе это письмо, просто чтобы сказать. Я больше не буду смотреть по ночам на подъездную дорожку. Твой любящий сын, Чейз Уокер. Утром я положил своё письмо в конверт написал на нём папе Чейза Уокера, попросил тётю Лорну помочь мне наклеить марку, а потом отнёс почтовый ящик и поднял флажок вверх. В течение ещё какого-то времени я наблюдал за почтовым ящиком из окна своей комнаты. Я хотел убедиться, что почтальон возьмёт письмо. Он его взял.